Глава 4. Как только магистры Ярбора покинули родители, боевик обвёл любимых студентов недовольным взглядом. Картер, Картон. Вот уже сутки с перерывом на нервный шестичасовой сон они хаотично метались по всему архипелагу, выстраивая порталы там, где на карте появлялось алое солнце с семью лучами. Гербовая печать рода Ярбора. Юные боевики работали на пределе своих сил и возможностей. Выстроить портал в незнакомое место, ориентируясь лишь на карту и постоянно удерживая защиту вокруг отряда, было демонски сложно. К тому же тратить на это больше пяти процентов общей силы всей команды наставник запретил. Каждый думал одно и то же. Что у Ярбора на уме? И почему они мечутся, словно удирают от кого-то? Непонятно». Картер осторожно посмотрел на учителя. Усевшись на самом солнцепёке и запустив пальцы в раскалённый песок, Макс слился с морем, напряжённо прислушиваясь к окружающему миру. Маленькие бирюзовые крабики штурмом взяли сначала носок сапога, затем, видя, что особого сопротивления враг не оказывает, смело кинули запасные резервы на край мантии боевика. Яр быра даже ни шелохнулся. Жара стояла нестерпимая. Раскалённый воздух дрожал. Три небольших солнца постоянно меняли цвет, от чего у многих кружилась голова. Под исписком то и дело попадали в глаза. Старшекурсникам хотелось вернуться в рон, в академию, в душ, в столовую. Но последнее задание магистра было просто невыполнимым. Алое солнце прямо горело в районе материка Рапири. Выстроить портал в Рапири. После отправляемся домой, приказал им Ярбора, не отрывая взгляд от моря, как будто именно там, за бирюзовым горизонтом, ответ на вопрос, как выстроить портал в Рапири, ничего не получалось. Во-первых, хотя они находились на острове ближайшем к западному материку, он был достаточно далеко. Во-вторых, все они как один чувствовали магическую защиту материка. На ропире защита. Генриетта не отрывала взгляда от карты. Ты гений, грустно улыбнулся Картер. Оба рассмеялись. Оба посмотрели друг другу в глаза. Остальные тоже подключились к обсуждению. Это магия Рапи. Мы не знаем её, догадался кто-то. Кстати, а почему могли бы ввести спецкурс, проворчал Ормс, ни к кому особенно не обращаясь. О, сюда бы магистра Райса, вздохнул Картер. Вся карта была испёчена линиями направлений и соотнесённых с ними силовых потоков, но Даже исчерпов все имеющиеся ресурсы, а сила девяти, пусть даже и начинающих магов не так уж и мала, они не могли гарантировать ни успех, ни хотя бы безопасность. Пользоваться артефактами и зельями Ярбара запретил. Отродье безны. Что будем делать? Есть идеи, кроме как пойти и признать, что это невозможно? Тихонько спросила у парня Генриетта. Боевики переглянулись и вновь упрямо склонились над картой. Признавать своё поражение не хотелось никому. А глава гильдии боевиков пытался понять, откуда идёт беда. Надо было уходить сразу же, как только почувствовал, что за ними следят, и уж тем более, когда он понял, что не может засечь кто и откуда. До тошноты дёргалась вена в виске. Всё время хотелось озираться. Тьма наприглась. Еле-еле на он почувствовал, почувствовал, но ничего не сделал и теперь не мог отделаться от ощущения, что уже проиграл. Спокойно. Надо взять себя в руки. Только бы дождаться, пока до горе талантов дойдёт, что задание не выполнимо. Никто, даже Рейс, не мог выстроить портал на рапире. Уж больно замысловатая защита стояла на прибрежных территориях. Магистру было важно, чтобы его подопечные признали, что маг, даже очень могущественный, не всесилен и вдруг показалось, что он ослеп или оглох, что из мира ушло что-то важное, то без чего невозможно дышать. Страшная догадка отозвалась нестерпимой болью во всём теле. Уходила магия, словно кто-то вытягивал её из мира и из него самого. Магистр понял, что не успевает. Он мог бы броситься в воду, родная стихия не выдаст. Он сможет уйти. Он мог бы успеть выстроить портал, он мог бы захватить остатки энергии, призвать огонь, подчинить землю и просто сжечь тех, кто на них напал. Но всё это не позволяло ему вытащить детей. И тогда Мак сорвал с шеи амулет. От собственного бессилья Тима впала в ярость, а сам он, слепой от боли, глухой от отчаяния, из последних сил метнул кристалл и туда, где над картой склонились девять молодых боевиков, девять верящих в его могущество и силу сердец. Вспышка, и они исчезли. Последнее, что уловило сознание а дальше тьма. Больно. Какая разница? Главное, он И их вытащил Понедельник. 1. Теория живописи 2. Теория живописи 3. Основы чаровидения 4. Свободное время для творческих заданий. Вторник. 1. Среда Основы академического рисунка Два Основы академического рисунка Три Амулеты и артефакты чародеев Четыре Свободное время для творческих заданий Среда Один Основы композиции Два Основы композиции Три Групповой портрет Четыре Свободное время для творческих заданий Четверг Один Пленэр Два Пленэр Три Основы чаровидения Четыре Свободное время для творческих заданий 1. Великие чародеи прошлого 2. Великие чародеи прошлого 3. Портрет 4. Свободное время для творческих заданий Ник Сираква стоял перед расписанием у входа в башню кафедры чародейства В конце каждой строки, выведенной золотыми буквами, красовалось изображение мраморных часов, символа Академии Открыв рот и прижимая к груди огромную сумку, мальчик с восторгом следил за нарисованным золотой краской боргузином. Зверёк прыгал с пары на пару, то и дело взбираясь на циферблат, а крошечные стрелки указывали точное время занятий. Будущий хиродей с трудом заставил себя отвлечься и прочитать названия предметов. Отметил про себя, что среди них не было стихий ни одной. Это и радовало, и почему-то немного пугало. Нет, всё-таки радовало. Ник, Никс и Раква уже пришли на 15 минут раньше. Ну что ж, похвально, мой юный друг, похвально. Нарда Дарбранд не просто шёл на первую пару к своему единственному ученику. Магистр торжественно летел к кафедре в сияющей колеснице, запряжённой грахами. на плече его сидел золотой баргузин. И не важно, что среднего роста пожилой человек в огромном потертом берете цвета вештеверового джема просто шел себе по полутемному коридору, изредка подпрыгивая от счастья. Вы загляните ему в душу. Видите? Грахи, колесница и золотой баргузин. Ник уселся в полукруглом амфитеатре лекционного зала «Башни чародеев». Стены увешаны произведениями великих мастеров прошлого. Изящные резные скамьи, обитые бархатом. В окна льётся солнечный свет. Нарда Дарбрандт вошёл, поднялся на кафедру, кивнул Нику, поправил очки, берет, рукава мантии, очки, берет. Доброе утро. Итак, начнём. Сегодня Профессор Верлерх Дар Альбертан шёл по коридору, что-то напевая и улыбаясь. Какой чудесный день! Мраморные часы пробили 9, золотой баргузин ожил, прыгнул Маго на плечо и тут же вернулся обратно, получив свою порцию ласки и несколько орешков. Хороший знак. Хороший день. Великий день. День, который войдёт в историю. Профессор «Профессор Дар-Албертон!» «О, профессор Дар-Леннис, неужели вы покинули свою башню?» Дар-Албертон улыбнулся старому другу. Они были похожи. Профессор Чир-Дар-Леннис, заведующий кафедрой звездочетства и предсказаний, был ниже ростом и шире в плечах, но с такой же роскошной серебристой бородой и таким же молодым живым блеском в глазах. А ведь я не ошибся, профессор, помните? Я предсказывал, что в этом году у нас будет чародей. Я нисколько не сомневался в силе вашего таланта, дорогой друг. Несколько бедняга Гобранд, сколько он ждал. И он не просто дождался Леннис. Мальчик действительно очень, очень талантлив. А не зайти ли нам с вами по такому замечательному случаю ко мне? Вам подсказали звёзды? Звёзды благоволят. Кто-то мягко, но настойчиво сжимал его плечо. Не качнулся. Пора вернуться из средневековья, мальчик. Надеюсь, тебе понравилось к творчеству великого пейзажиста Олоха Дегара мы будем обращаться и не раз, а пока Вот задание по пройденному материалу. Магистр, сложив руки за спиной, вернулся к кафедре. Изящный взмах, и на доске появилось домашнее задание. Стоило Нику аккуратно переписать его в тетрадь, как на странице появился золотой зверёк. Баргузин одобрительно закивал. Мак улыбнулся. Его единственный ученик напротив нахмурился. Магистр Нардадар Бранд Да, мой мальчик. Я ведь не маленький. Не маленький? А, это ты о моём бургузине? Ну, что ж. Хмм, кроме тех заданий, что ты получишь в конце каждой пары, вот тебе ещё одно дополнительное. Нарисуешь зверька, который оживёт и будет в течение всей лекции реагировать на мой рассказ. Мимика и жесты должны полностью соответствовать выражаемой им эмоции. Договорились? Но я не а вы этого не умеете, Сераква. Так потужитесь воздерживаться от подобных замечаний впредь, а задание выполните тогда, когда полученные знания позволят вам это сделать. Ник опустил голову. Он искренне сожалел, что так глупо обидел преподавателя. Нарда Дарбрандт тем временем продолжил: "И, кстати, забегая вперёд, Сераква, Следующая пара портрет. Мы будем учиться изображать эмоции: гнев, радость, грусть. Идите на обеденный перерыв и сделайте несколько набросков на эту тему. Привыкайте к тому, что рисовать вы теперь будете постоянно, до мазоли на пальцах. Баргузин обиженно фыркнул и исчез. Шарль упархнула сразу после второй пары. Джен что-то проглотила в столовой, не чувствуя вкуса и не вникая в беззаботное щебетание Ивы. Она была искренне рада, что у подруг налаживается личная жизнь, но эта любовная лихорадка с двух сторон уже начинала раздражать. Может, она просто устала? Пятница конец недели. Потом библиотечный день и можно будет уехать наконец домой. Шарль и Иве должно понравиться в дворце. «Может быть, смена обстановки вернет их обратно?» Джен улыбнулась, но лишь на мгновение. Снова вспомнила об отце, что-то внутри не давало покоя, все время возвращая девушку к тревожным мыслям. И еще постоянное ощущение, что за ней следят, и Ника нигде не видна. «Не пугайся, лунный зайчик, без дны черного стекла, Не за день, прошу, случайно тень от нежного цветка». «Ну как, можно посмотреть?» — громко спросил профессор Верлихдар Албертон. Казалось, маг, стоя у окна в пустом коридоре и напивая себе под нос, обращается к самому себе, но вот из-за угла послышался шелест бумаги. О как вы догадались, профессор Дар Альбертон. Никапустив в голову, вышел из-за угла. Ну я всё-таки профессор, улыбнулся верховный. Но ну, так как можно? Синие глаза мага горели не поддельным любопытством. Профессор взял листок, несколько минут рассматривал набросок, а потом, сияя улыбкой, вернул его мальчику. Хмм, я всегда знал, что у меня красивый голос. Что? Ник даже рот открыл от удивления. Ну, ты рисовал, когда я пел. Твой рисунок дал мне возможность посмотреть на себя со стороны. А, немного постарела и боюсь, мне надо заняться спортом. Мак нахмурился, но через мгновение снова улыбнулся. А знаешь что? Давай поменяемся. Я тебе амулет, с помощью которого тебя никто не увидит, а ты мне мой портрет. Ну как идёт? Ник даже ответить не успел, но его ладони поблёскивал голубой кристалл, а профессор уже прятал свёрнутый в трубочку лист в рукав широкой мантии, напевая молчаливый чёрный тенью: "Мои сыны читают да рук". Девушки решили заглянуть к Марте, выпить кисель. Ива не как не могла прийти в себя после того, как вспыхнула, и Джен решила, что ей надо подкрепиться. Взяли пирожков, с трудом нашли свободные места. Странно. В это время обычно тут пусто. И опять это чувство, будто за тобой наблюдают. Моё. Ядовито-зелёное облачко вспыхнуло, и опоссум первым схватил пирожок, к которому потянулась была рука принцессы. Опосом. А, болотный опосом. Я пожалуюсь отцу, что они себе позволяют. Террариум умов им мало, что ли? То умирайс бежит, то ядовитый опосом разгуливает. В столовой ужас. А если он плюнет? Виск поднялся невероятный. Студенты вскочили, опрокинув тарелки с едой на пол, и через несколько минут столовая опустела. Ой-ой-ой, какие они нежные. Проворчал крыс, слизывая с лапки вишнево-жемовый джем. Чай. Вот что на тебя нашло, а? Марта с тряпкой уже спешила к ним. Прости, Марта. К Ярбора срочное дело появилось. Ещё пар пирожков и я бы ж не был, честное слово. Апосом подпрыгнул, но не успел. Край тяжёлой мокрой тряпки опустился на кончик хвоста. Не больно, конечно, но обидно, это ж хвост. Теряю форму. Надо поменьше есть сладкого. Ладно, Марта говорила, один пирожок. Ива сидела неживая ни, ни мертва. Нет, Джен, конечно, я им не раз рассказывала о своём зелёном друге, профессоре Дин, в библиотеке зельеваров и Фиху. Но одно дело слушать её рассказы. Прекрасно выглядишь, Алла Яблынева моя. Ты не против, мы с твоей подружкой пошепчемся? исключительно по делу, ибо моё сердце навсегда отдано бландинкам. Крис Голланд нашаркнул лапкой, и ядовито-зелёное сердечко поплыло в сторону Ивы. Девушка быстро кивнула Джен и вылетела из столовой. Чай! Ну что ты устроил, всех напугал? Факультатив остался, не мог подождать? Нет, Ярбор, ты всё-таки дура. Джен посмотрела в маленькие глазки и вдруг побледнела. Закрыв рот ладонями, вот именно, собралась идти метать свои кинжалы. А вдруг взрыв, выброс чужой неизвестной магии? Ничему тебя жизнь не учит. Чей? А что же теперь делать? Любит тебя золотой баргузин, студент, радуйся. Радуйся и готовь лимонные пирожные из королевской кухни. Потому что факультатив отменят. В полночь будь готова, я за тобой зайду. Ах, яд-баря-баря. Что б ты без меня делала, бестолочь ты наша рыжая, а? Я по суму исчез. Джен закрыла глаза, восстановила дыхание, прислушалась к себе и, бросив на Марту извиняющийся взгляд, пошла искать Иву. Я-то троица всем житья не даёт. Из-за этой деревенской недотруги нам теперь боевые искусства не преподают. А Ярбора? Ой, ты вообще болезненная страсть к ядовитым тварям. Сколько можно уже это терпеть? Рина громко кричала, срываясь на виск. Джен уже привык к скандалам, которые обычно затевали Рина, Лариса и девушки из их компании, но сегодня рапе превзошла саму себя. Лицо пылало, руки сжимали кинжалы, браслеты метали искры во все стороны. Несколько секунд принцесса раздумывала, не попытаться ли ее успокоить, но сдержалась. «Действительно, а где куратор?» «И правда, а что случилось?» Девушки поддерживали Ирину подобными репликами, но даже они и поглядывали на студентку с опаской. «Вот они, явились! Нет, вы только посмотрите на них!» Ива, красая из деревни. Довольно. Дебилась своего. Ты Рина метнула кинжалы в мишень. Но в первый момент всем показалось, что они полетят в Иву. Девушка замахнулась на неё, изменив направление броска в самый последний момент. Что происходит? Усиленной магией голос верховного мага раздался над тренировочным полигоном. Веер лехдар Альберта наобвёл всех присутствующих долгим тяжёлым взглядом. Убедившись, что все успокоились и внимательно слушают, маг продолжил: "Всем разойтись по башням. Ходить по академии без сопровождения старших магистров до утра запрещено. Утром ждите инструкций". Вопросы? Никто не произнёс ни звука. Все разошлись. Мы ничего не поняли толком. Картер опустил голову, а потом нас выкинуло в академию. Я не видела магистра Ярбора. Мы мы смотрели в карту. Он дал нам задание, очень сложное задание, прошептала Генриетта. Остальные и вовсе молчали. Никто не знал, что с магистром, но мысли в голову лезли страшные. Каждая мечтала на настоящем деле о том, как они бок о бок со старшими будут драться до последней капли крови, и что теперь куратор просто вышвырнул их как котят, беспомощных и бесполезных подальше от опасности. "Одно могу сказать, если допустить, что Ярбара взяли в плен", проговорил Рис. Хорошо, что вытаскивать придётся его одного. Согласен, кивнул Томас Дарквендиш и обратился к студентам. Если кому-нибудь нужна помощь, зайдите в лекварское крыло или к профессору Дин, и не геройствовать. Выброс магии был приличный, и ничего в этом постыдного нет. Это первое. Второе гораздо более важное. никаких самостоятельных вылазок, никакой самодеятельности. Докажите, что вы взрослые, и мы можем на вас положиться. Со всеми гениальными идеями и планами только к нам, к мне или магистру Даррису. А сейчас отдыхать, все свободные. Приказал он, не сводя глаз с простого кожаного шнурка, в который были вплетены два голубоватых кристалла. Все это время Макс сжимал их в кулаке. Камни оплавились и были похожи на растаявшие шарики мороженого из кафе «Зига». «Вот объясните мне», — раздраженно бросил Рис, дождавшись все же, чтобы студенты ушли. «Почему я понятия и не имею, что это такое?» Он протянул руку, чтобы забрать артефакт. «Самое любопытное, что я тоже». Томас передал ему то, что они нашли. «Это что-то очень мощное». Никогда с таким не сталкивался. Позвольте, я расскажу, что это. Раздался знакомый голос. Балжи Дарлис, стуча палкой, пересёк кабинет рейса и кивнул присутствующим. Те поспешно поднялись и поклонились самому пожилому магистру академии, который, усевшись в кресло, жестом потребовал передать ему артефакт. Нежно касаясь оплавившихся кристаллов, прислушиваясь не только к ним, не ни только к себе, артефактор задумался. Все напряжённо молчали, сгорая от нетерпения, но никто так и не решился помешать мыслям старика. Простите, осмелился наконец обратиться к нему Корри, который до этого своим состоянием напоминал потерянных старшекурсников. Он, так же, как и они, был учеником Алана и так же свято верил в непобедимость главы гильдии. То, что произошло, было совершенно неправильно, ну, просто ненормально. «Демонические кинжалы», — тихо произнес Дарлис. Маги переглянулись. Идея о том, что кенжалы демонов можно использовать для создания мощнейших артефактов, пришла Алану в голову достаточно давно. Всем понятно, когда погибает маг, энергия высвобождается очень много. Собравшиеся преподаватели почувствовали себя первокурсниками на вводной лекции. Никто, как бы ему этого ни хотелось, не осмелился перебивать магистра. который в своей обычной манере начал обстоятельно издалека. До недавнего времени мои исследования ничего не давали. Всё-таки энергия, которую замыкают в кинжалы, а очень специфическая, настолько разнонаправленная, что просто разрывает все известные комбинации плетения, вне зависимости от того, куда её пытаешься поместить. Но вам удалось? Не выдержал Томас Да. С гордостью кивнул старый маг. Я использовал вся серапи и ещё кое-что. Простите, открывать все тайны не буду. Так вот, у Алана на руках была пара экспериментальных артефактов. Один переноса, догадался Кори, а второй не выдержал Рис. Алан боялся оказаться в ситуации, когда собственная магия будет ему неподвластна. качал головой старый артефактор. Он, конечно, далёк от кафедры предсказательства, так же, как и от кафедры зельеварения, но эта мысль не давала ему покоя. Мои исследования продвигались во много благодаря его настойчивости. И я сделал ему артефакт, с помощью которого можно получить энергию стихий практически в любой ситуации. И он воспользовался вашим изобретением. Да, тяжело вздохнул магистр Дарлис. Это очевидно. И Мак ещё раз продемонстрировал присутствующим оплавленные кристаллы. Какому воздействию подверглись артефакты? выброс магии с четырёх сторон. Хорошая работа. Работали слажено. Плюс были использованы артефакты, блокирующие магию стихии и одновременно поглощающие собственную энергию мага. Мне они неизвестны, могу лишь предположить. Магистры переглянулись. Мы выдвигаемся через час. Как нам этому противостоять? Надо посмотреть на местности. Пока сказать ничего не могу. И Балжедар Лис стукнул палкой об пол. Рука сжала украшенной камнями на балдашник трости, и перстень на пальце артефактора вспыхнул лиловым пламенем. Раздался тихий шепот. Рис вздрогнул, не веря. Маг вытянул вперед ладони, призывая всех замолчать, взглядом умоляя присутствующих не думать слишком громко, не спугнуть шелест в голове. «Алан!» — одними губами произнес безопасник. «Дик, я в плену. На острова не лезьте. Стихии бессильны. Выберусь. Тьма поможет». — Рис! — раздался с порога недовольный голос Верлиха Дар-Албертона. Голос в голове исчез, словно они напроказничали, будучи студентами, и разбежались, нарвавшись на гнев своего куратора. Тогда еще куратора, а ныне верховного мага. Столько лет прошло, а он все еще вздрагивает от гневного голоса старика. Вздрагивает и тут же успокаивается, потому что знает, какая это сила, мощь. Защита. Как бы ни был силен ты сам, все равно необходимо верить в чью-то непобедимость. Так верит он до сих пор в Албертона. Так верят в Аллана те, кого выбросила сегодня с островов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА